Глава двадцатая У оперов бывало всякое, но иногда случались прямо такие артефакты. Коловратский сделал из высохшего старика мумию. Но кого же он похоронил вместо? Надо туда, в землю, под землю. Рассказ землякопа Попугалова и новая информация подстегнули уголовный розыск. На второй день Паладьев был уже в фирме «Ксис». В приемной сидел лишь один сотрудник в зеленом халате и шапочке такого же цвета, тот, который вел запись пациентов. Он капитана удивил. «Узников Петр Фатьянович?» Запомнил. Впрочем, был журнал с записью. Лишь бы не спросил паспорта. Но он спросил другое. «Почему ушли?» Живот свело. Наверное, испугался встречи с Иваном Архиповичем. «А теперь чего хотите? Жить, чтобы живот от страха не сводило». И без того цепкий взгляд парня стал каким-то узким, будто захотел врезать пациента и проникнуть глубже. Капитан растяписто улыбнулся. «Хочу получить этого, витамина. Купите яблок». «Не так я сказал. Вещество, от которого человек крутится волчком на работе и вообще в жизни». Адреналин, что ли? Вот, мне сказали, что надо заняться этим интимом в нашей фирме. Нет, не интимом, а как-то похожим, когда для смелости делаешь от чего колбасит. Экстрим. Ага, он якобы есть в вашей фирме. А кто сказал? Один кореш, да неважно, я готов платить. Парень улыбнулся. — Наверное, экстремально, потому что его губы сложились, как пара непропеченных оладушек. Больше взгляду зацепиться было не за что. Впрочем, уши. Они были крупны и отопырены настолько, что при желании он мог бы ими похлопать. — Не похлопав, — он сказал, — «Наш экстрим в английском стиле, а мне хоть в африканском. Покойников не боишься?» — А я владею рукопашкой. — Да не гнилые, — усмехнулся парень беззвучно. — А я крещеный. Капитан мог бы порассказать, сколько разложившихся тел ему пришлось вытаскивать из квартир, петель, подвалов. Но он молча уставился на тот постер, где изображалась вскрытая черепная коробка с мозгами. — Две тысячи рублей, — уведомил фирмач. — Капитан вынул из кармана две предусмотрительно отложенные купюры и протянул, но ушастый не брал. «Надо четыре тысячи. Ты же сказал две. На одного, а за двоих четыре. Кто второй? Ты же будешь с бабой?» «Ну да, с ней», — догадался капитан, — «что это необходимое условие, скорее всего, чисто коммерческое». «Приходи сюда ровно в полночь!» И у Палладьева возникло неотложное дело — до полуночи найти покладистую бабу. Он дружил с девушкой, которая наизусть читала поэтов Серебряного века и носила редкое имя Виталина. Можно ли женщину с таким именем вести к мертвецам? По дороге в РОВД капитана осенила Антонина. Секретарша заочно учится на юридическом, намеревается быть следователем и заходит в кабинет оперов выкурить сигаретку. Капитан подозревал, что она положила на него свой карий глаз, и капитан заскочил в магазин за конфетами. Оперов в кабинете не было. Паллади взвякнул в канцелярию и попросил Антонину зайти. Она прибежала мгновенно. «Тоня, покурим». Секретарша расцвела, но все-таки удивилась, не за этим же вызвал. Капитан размышлял, с чего бы начать. «Антонина, как ты проводишь время?» «Лекции, хожу в кино», записалась в секцию художественной гимнастики. «Старуха, ты отстала? Сейчас в моде аква степ-аэробика, степ плюс релаксация уже без аэробики». Много времени уходит на прическу и макияж. Капитан не понимал, на что уходит это время, если теперь волосы у девиц тяжело висят вдоль ушей. Ему казалось, что эти свободные волосы у всех немыты. Лицо Антонины было вообще-то весьма живенькое за счет юрких глаз, бегающих любознательно. Палладьев достал из сумки коробку с конфетами и положил ей на колени. Антонина на нее выронила горячую сигарету. Капитан повода для смущения ей прибавил. «Тоня, хочу тебя пригласить. В театр?» «Не совсем. В кино?» «Лучше, Тоня». «Неужели в ресторан?» «Еще лучше». «Куда же?» — спросила она, улыбкой обозначив, что согласна на любое место. «На кладбище, Тоня». В переносном смысле. Нет, в прямом. Капитан признался, что проводится оперативное мероприятие, и потребовалась ее помощь. Антонина и этому обрадовалась. Капитан оторгнула совесть, имеет ли он право так использовать отношение к нему девушки. Он успокоился, делал не в личных целях, а в интересах службы. Договорились встретиться в полночь здесь, в РУВД. Палладив попросил. Тоня, перестань звать меня товарищ капитан. Я Игорь.